Новые лучи женщины сердца коснулись, и проснулась она, и ныне по лику земли идет пробуждение женщины, и новая страна впереди. Новые лучи сердца коснулись, и процветает искусство. Новые лучи мозга коснулись, и рушатся застывшие нагромождения веков, сковавшие духа свободу. Так лучи мои преображают мир и людей, и жизнь силою своею. Упорствуют люди и борются против них, но где же земному человеку против космических сил устоять? Преобразится жизнь, несмотря ни на что, ни на какие сопротивления, и новый мир победит мир старый, ибо мои лучи над землею Лучшее сознание в согласной приемлемости настроить навстречу лучам, и тем стать на сторону нового мира. Новое небо и новая земля обещана людям, и новые небо и новая земля даны будут им. И силою мощных лучей звезды моей преображена будет жизнь. Она уже преображается явно, и только не видит слепой, куда направлена эволюция духа. Воля небесно чертана в звездах, но осуществляется на земле. И детям земли не под силу нарушить путь эволюции или остановить процесс ее осуществления. Но лучше принять ее в созвучии духа, ибо то, чему быть надлежит, неотвратимо. Силы эволюции собраны в энергиях мощных и устремлены к земле, их надо принять добрую волей. Иначе сокрушат и сметут они противоборствующих. Прибой волн космического океана мощен, и можно устремиться с волною и даже на гребне ее, но горе идущему против сметет и прочь от земли унесет в бездны пространства, куда выбрасывается космический сор. Но тех, кто пойдет с эволюцией вместе, ожидает победа над старую жизнью земною.